Глава тридцать седьмая. Сделано каким-то богом. Ночью мне удалось взобраться на Великую пирамиду, но, подходя к ней в сияющий полдень, я не испытывал восторга Триумфатора. Стоя у ее основания с северной стороны, я ощущал себя размером с муху, тщедушным смертным существом из плоти и крови, Перед лицом вселяющего трепет величие вечности у меня было ощущение, что она всегда тут была, сделанная каким-то богом, который лично поставил ее среди песков, как выразился в первом веке до нашей эры греческий историк Диодор Селицийский. Но какой бог мог ее сделать, если не богоподобный фараон Хуфу? чье имя связывали с ней многие поколения Египта. Во второй раз за последние 12 часов я полез на пирамиду. Сейчас в свете дня она высилась надо мной, как хмурый и пугающий утес, безразличный к людской хронологии и подверженный только медленным эрозионным процессам, протекающим с геологической скоростью. К счастью, теперь мне достаточно было подняться всего на шесть рядов, причем кое-где мне помогали современные ступеньки, прежде чем добраться до дыры Маамуна, служившей теперь главным входом в пирамиду. Настоящий же вход, хорошо замаскированный в IX веке, когда Маамун начал пробивать свой туннель, находился на рядов десять выше, в 17 метрах над землей и в 7 метрах к востоку от главной оси север-юг. Защищенный гигантскими известняковыми плитами, он открывает доступ к нисходящему под углом 26 градусов 31 минута 23 секунды коридору. Странно, что имея сечение всего 1 метр на... 1,2 метра коридор зажат между блоками перекрытия толщиной 2,6 метра и шириной 3,6 метра и плитой пола толщиной 76 сотых метра и шириной 10 метров. Великая пирамида буквально кишит конструктивными решениями такого рода при всей их невероятной сложности и видимой бессмысленности. Никому неизвестно, как удавалось монтировать блоки такого размера, столь точно выставляя их по отношению к соседним блокам и выдерживая точные значения углов. Как читатель уже, наверное, догадался, угол наклона нисходящих коридоров выбран сознательно, имеет типовое значение 26 градусов. Никому не известно также, почему все это делалось именно таким образом. Маяк Вход в пирамиду через дыру Маамуна оставляет странное ощущение, как будто ты лезешь в пещеру или грот, а не творение рук человеческих исполненная сознательной геометрической целесообразности, скажем, как нисходящий коридор. А идущий от лаза мрачный горизонтальный туннель вообще какой-то уродливо-корявый, со следами насилия, да и неудивительно. Арабы рабочие прокладывая туннель неоднократно то раскаляли камни огнем, то поливали их холодным уксусом, прежде чем наброситься на них с молотками, зубилами, кувалдами и сверлами. С одной стороны, такой вандализм представляется чрезмерным и безответственным. С другой, стоит задуматься вот над чем. Не спроектирована ли пирамида специально таким образом, чтобы пригласить, спровоцировать разумных и любознательных людей проникнуть в ее тайны? В конце концов, будь вы фараоном, желающим обеспечить вечную неприкосновенность своих останков, что бы вы выбрали? А. Объявить своему и последующему поколениям, где находится ваша усыпальница. Или Б. Выбрать какое-нибудь потайное место, о котором никому не скажете и где вас никогда не найдут. Ответ очевиден. Вы бы выбрали Секретно уединенный вариант, подобно подавляющему большинству фараонов Древнего Египта. Тогда почему Великая Пирамида, если это действительно царская гробница, так бросается в глаза? Почему она занимает больше, чем гектар? Зачем ей высота полторы сотни метров? Иными словами, почему, если ее назначением было спрятать и защитить тело Хуфу. Ее сделали так, чтобы она неизбежно привлекала внимание во всей эпохи и при любых вообразимых обстоятельствах, помешанных на кладах авантюристов и любознательных интеллектуалов с воображением. Просто не может быть, чтобы блестящие архитекторы, каменщики, геодезисты и инженеры, которые создали Великую пирамиду, были абсолютно невежественны в вопросах человеческой психологии. Амбициозность и невероятная красота, мощь и артистизм их творения говорят об отточенном мастерстве, глубокой проницательности и полном понимании способов манипулирования человеческим сознанием при помощи символики или других приемов. Логика подсказывает, что создатели пирамид должны были отчетливо понимать в те далекие времена, какого рода маяка они возводят с такой невероятной точностью на этом плато, продуваемом ветрами на западном берегу Нила. Короче говоря, они должны были желать, чтобы это замечательное сооружение вечно привлекало внимание и очаровывало чтобы оно звало пробиться внутрь него, измерить с высокой точностью и возбуждало коллективное воображение человечества, которым овладело бы неотвязное желание проникнуть в некую абсолютную и давно забытую тайну. Интеллектуальные забавы строителей пирамиды Место, где дыра Маамуна пересекается с нисходящим под углом 26 градусов коридором, в наше время перекрыто стальной дверью. За ней коридор поднимается в северном направлении, пока не доходит до карниза настоящего входа. В южном направлении коридор спускается наклонно, уходя на сотню метров скальное основание прежде чем соединяется с большой подземной камерой, расположенной на 180 метров ниже вершины пирамиды. Точность прокладки коридора потрясающая. На всем его протяжению сверху донизу, среднее отклонение от прямой не превышает по стенам 6 мм, по потолку 8 Пройдя дверь Я двинулся дальше по туннелю Маамуна, вдыхая его древний воздух, пока глаза мои привыкали к тусклому освещению маломощными лампами. Затем, пригибая голову, я стал карабкаться по крутому и узкому участку, который пробили арабы-проходчики в своем лихорадочном стремлении поскорее обойти гранитные пробки, перекрывающие нижнюю часть восходящего коридора В верхней части туннеля были видны две такие пробки на своем первоначальном месте но частично приоткрываемые при проходке по мнению египтологов эти пробки затащили волоком сверху по всей сорокаметрой длине восходящего коридора от подножья большой галереи однако строители и инженеры привыкшие рассуждать более реалистически, указали, что такой способ монтажа был физически невозможен. Из-за малых зазоров, отделявших глыбы от стен, пола и потолка коридора, трение помешало бы протащить их даже несколько сантиметров, не говоря уж о десятках метров. Отсюда следует вывод, способный озадачить. Значит... Восходящий коридор заткнули еще в процессе сооружения пирамиды. Но с какой стати могло понадобиться заблокировать главный вход на такой ранней стадии строительства, когда еще продолжалась доработка внутренних камер? И потом, уж если хотели не пропустить внутрь нежелательных гостей, то проще было бы и надежнее, перекрыть нисходящий коридор между входом в него с северной стороны и точкой пересечения его с восходящим коридором. Такой способ защиты пирамиды был бы наиболее логичным и позволило бы обойтись без затыкания нисходящего коридора. Ясно одно. Единственной задачей пробок было вовсе не воспрепятствовать вторжению. Вместо этого, подобно запертой двери синей бороды, этот барьер загипнотизировал Маамуна, разжег его любопытство, так что он, убежденный, что за ним скрыто нечто, имеющее невероятную ценность, решил, что долбить туннель необходимо. Может быть, создатели пирамиды и добивались такой реакции первого вторгающегося в нее? Не следует исключать вероятности такого подхода, несмотря на его странный на вид и парадоксальный характер. Как бы то ни было, благодаря Маамуну и предсказуемости человеческих реакций, у меня теперь была возможность пролезть в незаблокированную верхнюю часть восходящего коридора. Аккуратно пробитый проход размером 1 метр На 1,2 метра, точь-в-точь, точь, как у нисходящего коридора, уходил вверх в темноту под углом 26 градусов 2 минуты 30 секунд. У нисходящего коридора 26 градусов 31 минута 32 секунды. Что за скрупулезный интерес к углу в 26 градусов? И является ли совпадением, что он составляет половину угла наклона боковых граней пирамиды — 52 градуса. Читатель помнит, может быть, смысл этого угла. Он является ключевым элементом формулы, позволявшей подчинить конструкцию Великой пирамиды зависимостям сферической геометрии. Благодаря ей первоначальная высота монумента 146,6 метра и периметр его основания 920,85 метра находится в том же отношении, что и радиус сферы с ее окружностью. Это отношение равно 2π, и чтобы выдержать его, строителям пришлось выбрать ни на что не похожий угол наклона боковых граней, 52 градуса, потому что любой больший или меньший наклон повлек бы за собой изменение отношения высоты к периметру. В главе 23 мы видели, что пирамида Солнца в Теотиоакане в Мексике также выражает знание и сознательное использование трансцендентного числа Пи. В этом случае высота пирамиды 71,1 метра равняется периметру основания 893,3 метра, деленному на 4 Пи. Таким образом, оказывается, что в конструкциях самого замечательного монумента Древнего Египта и самого замечательного монумента Древней Мексики использовались соотношения с числом Пи задолго до официального открытия этого трансцендентного числа греками и на значительном географическом удалении от последних причем в обоих случаях напрашивается вывод что использование числа пи о чем то сигнализирует и почти наверняка об одном и том же. Не в первый и, наверное, не в последний раз меня заклеснуло ощущение контакта с древним разумом, не обязательно египетским или мексиканским, который нашел способ дотянуться до нас через века и привлечь наше внимание подобно маяку. Некоторых может соблазнить мысль о сокровищах, других захватит обманчиво простой способ, которым создатели пирамид, продемонстрировали свои познания в области трансцендентных чисел, чем вдохновит на поиски новых математических озарений. Согнувшись, касаясь спиной потолка, я брел с такими мыслями вверх по восходящему коридору, который пронизывал толщу сооружения массой в 6 миллионов тонн, подобно тригонометрической модели. После того, как я пару раз стукнулся головой о потолок, я призадумался, отчего такие изобретательные люди, которые проектировали сооружение и коридор в том числе, не сделали его на полметра метр повыше, чтобы можно было стоять там во весь рост. Вряд ли это выходило за пределы их возможностей». Снова возникло искушение сделать вывод, что такое проектное решение они приняли сознательно, потому что так хотелось, а не под давлением каких-то внешних причин. Был ли какой-то побудительный мотив в сумасшедшей аллогичности этих древних интеллектуальных игр? Неизвестное темное пространство. На верхнем конце восходящего коридора я вышел из него в другое замечательное помещение пирамиды, самого знаменитого архитектурного произведения, уцелевшего от древнего царства, Большую галерею. Поднимаясь вверх под тем же знаменитым углом 26 градусов и почти исчезая во мраке, ее просторный свод производит ошеломляющее впечатление я не собирался сразу подниматься по Большой галерее. От ее начала в южном направлении ответвляется длинный около 40 метров горизонтальный проход высотой 1,14 метра, который ведет в камеру царицы. Мне хотелось снова посетить эту комнату, чьей совершенной красотой я восхищался с тех пор, как познакомился с Великой пирамидой несколько лет тому назад. Однако сегодня, к моему раздражению, проход был перекрыт недалеко от начала. Причиной этого, о чем я не знал в тот момент, была работа, которую проводил немецкий инженер-робототехник Рудольф Гантенбринг. В это самое время он старательно вел своего робота стоимостью 250 тысяч долларов по узкой южной шахте камеры царицы нанятый египетской организацией древностей, чтобы улучшить вентиляцию Великой пирамиды, он уже успешно опробовал свое ультрасовременное оборудование, очистив от мусора узкую южную шахту камеры царя. По мнению египтологов, эта шахта была предназначена в основном для вентиляции, в связи с чем Гантенбринг установил в ее входе электровентилятор. В начале марта 1993 года он переключил свое внимание на камеру царицы, используя УПАД, миниатюрную камеру робота с дистанционным управлением, чтобы обследовать южную шахту этой камеры. 22 марта камера показала, что в 60 метрах от начала круто поднимающейся под углом 39,5 градусов шахты имеющий высоту всего 20 сантиметров и ширину 23, ее стенки и пол внезапно стали гладкими, и Упуат вполз в проход из высококачественного известняка из Туры, который обычно используется для облицовки ритуальных помещений типа часовен и гробниц. Уже это само по себе было достаточно интригующим. Но в конце этого коридора, ведущего, по-видимому, в какую-то камеру, замурованную глубоко внутри каменной кладки, оказалась массивная дверь из известняка с металлическими деталями. Уже давно было известно, что ни южная шахта, ни ее аналог в северной стене камеры не имеют выхода на поверхность пирамиды. Кроме того, и столь же необъяснимо, Ни та, ни другая не имели выхода и со второго конца. По какой-то причине строители оставили нетронутыми последние 13 сантиметров блока у входа в шахты, сделав их невидимыми и недоступными для любого случайного посетителя. Зачем? Чтобы их никогда не нашли? Или наоборот, чтобы их наверняка нашли? но при правильных обстоятельствах. В конце концов, с самого начала было известно, что от северной и южной стен камеры царя идут две хорошо заметные шахты. И ясно, что мыслительные способности строителей пирамиды позволяли им предвидеть, что рано или поздно какая-нибудь любознательная личность начнет искать что-либо подобное в камере царицы. В данном случае никто не утруждал себя поисками в течение тысячи с лишним лет после халифа Маамуна. Только в 1872 году английский инженер Уэйнмен Диксон, масон, который стал подозревать о существовании шахт по аналогии с расположенной наверху камерой царя, стал простукивать стены камеры царицы и обнаружил там пустоты. Сначала он открыл южную шахту, показав своему плотнику и мастеру на все руки Биллу Гранди место, где нужно пробить дыру молотком и зубилом. Верный друг взялся за работу, и так усердно, что мягкий камень стал вскоре поддаваться. И вдруг хлоп! После нескольких ударов зубила пробилась во что-то. Это что-то, куда пробилось зубило Белла Гранди, оказалось прямоугольным, горизонтальным, трубчатым каналом с поперечной шириной 23 сантиметра и высотой 20 сантиметров, уходящим на 2 метра в стену и затем уходящим под углом в неизвестное темное пространство. Именно под этим углом И именно в это неизвестное темное пространство 121 год спустя Рудольф гантенбриг послал своего робота. Технические возможности нашего вида сравнялись, наконец, с его могучим инстинктивным желанием подглядывать. В 1872 году этот инстинкт был явно не слабее, чем в 1993-м. Среди многих интересных вещей, которые телеуправляемая камера сумела заснять в шахтах камеры царицы, оказался конец длинного составного металлического стержня конструкции XIX столетия, который Уэнман Диксон и его верный друг Билл Гранди тайно засунули в заинтриговавший их канал. Как нетрудно догадаться, они рассудили, что если строители не поленились не только построить, но и потом заделать шахты, значит, они спрятали там нечто, что стоит поискать. Идея, что при создании пирамида в ее конструкцию специально закладывалась стимулирование подобных исследований, оказалась бы беспочвенной, если бы обследование шахт кончилось тупиком. Но, как мы видели, там была обнаружена дверь подъемного типа с любопытными металлическими деталями и манящей щелью внизу. Зайчик лазера, пущенный туда роботом Гантенбринка, исчез в пустоте. Похоже, что снова мы имеем дело с явно выраженным приглашением следовать дальше, последним в длинной цепи приглашений, которые вдохновили халифа Маамуна и его проходчиков, пробиться в центральные ходы и камеры монумента, которые ждали, пока Уэнмен Диксон не станет проверять свою гипотезу о шахтах, скрытых в стенах камеры царицы, и которые ждали снова пробуждения любопытства Рудольфа Ганкенбринка, чей высокотехнологичный робот- открыл существование потайной двери и оказался вблизи скрытых за ней секретов или разочарований, или дальнейших приглашений. Камера царицы. В последующих главах мы еще услышим о Рудольфе Гантенбринке и его Упуате. Но 16 марта 1993 года ничего о них не зная, я расстроился, обнаружив, что проход в камеру царицы закрыт, и возмущенно глядел на металлическую решетку, которая перекрывала коридор. Я помнил, что высота коридора 1,14 метра. Не постоянно. Примерно в 33 метрах на юг от места, где я стоял, и всего в 4,5 метрах от входа в камеру, Ступенька в полу неожиданно увеличивала высоту до 1,73 метра. Никто не дал этому убедительного объяснения. Сама камера царицы, очевидно пустая с момента постройки, имеет размер 5,2 метра с севера на юг и 5,5 метра с востока на запад. У неё элегантный двускатный потолок, высотой 6,3 метра, с коньком, ориентированным точно по направлению восток-запад. Пол ее, однако, выглядит незавершенным. На бледных, грубо отесанных стенах из известняка постоянно выделяется соль, по поводу чего было много бесплодных рассуждений. На северной и южной стенах с мемориальной надписью открыта В 1872 году два прямоугольных отверстия, обнаруженные Уэйнманом Диксоном, которые ведут в темное пространство таинственных шахт. Западная стена совершенно голая. На восточной стене доминирует ниша со сводчатым верхом, смещенная на полметра к югу от середины стены. Высота ниши 4,6 метра. Ее ширина у основания 1,55 метра. Первоначальная глубина ниши около метра. Однако в средние века в ее дальней стене арабы-кладоискатели выдолбили дополнительное углубление в поисках скрытых камер, но так ничего и не нашли. Египтологи не смогли прийти ни к какому убедительному выводу относительно первоначального назначения ниши, как, впрочем, и всей камеры в целом. Кругом путаница, кругом парадоксы, кругом тайны. Прибор У Большой галереи есть свои тайны. Более того, это одна из самых таинственных частей Великой пирамиды. Ее ширина чуть больше двух метров, Высота вертикальной части стен – 2,3 метра. Над этим уровнем сложено еще семь слоев каменной кладки, каждый со сдвигом примерно на 8 сантиметров внутрь галереи по сравнению с предыдущим, образуя свод с максимальной высотой 8,5 метров, причем ширина полосы вдоль середины потолка около метра. Вспомните, что конструктивно галерея должна практически вечно воспринимать многомиллионный вес верхних трех четвертей самого большого и самого тяжелого монумента, когда-либо построенного на планете Земля. Не замечательно ли, что группа предположительно примитивных технически людей не только задумала и спроектировала такую конструкцию, но и успешно осуществила ее на практике более четырех тысяч пятисот лет тому назад. Даже если бы они строили такую галерею длиной всего шесть метров, причем горизонтальной, все равно задача была бы достаточно сложной, чтобы не сказать исключительно сложной. Но они остановились на варианте со сводчатой кровлей, и продольным наклоном в 26 градусов, а длину увеличили до 47 метров. Более того, они сложили ее по всей длине из идеально отделанных мегалитов из известняка, огромно гладко отшлифованных блоков, которым придана форма параллелограммов, и сложили так плотно и с такой точностью, что стыки почти не видны невооруженным взглядом. Кроме того, строители пирамида сумели очень точно соблюсти симметрию галереи, несмотря на довольно сложную форму ее поперечного сечения. Это относится не только к ступенчатому своду. Точно посередине пола вдоль всей длины галереи, между полуметровыми каменными бордюрами сделан канал глубиной шестьых метра и шириной около метра каково назначение этого канала и почему он зеркально повторяет симметрию средней части потолка я знал что я не первый кто стоял у основания большой галереи во власти странного ощущения как будто находишься внутри какого то прибора кому судить ошибочно ли это ощущение, или наоборот, достоверно. Не сохранилось никаких свидетельств функционального назначения галереи, если не считать некоторых мистических и символических намеков в древнеегипетских литургических текстах. Эти намеки сводились к тому, что пирамиды рассматривались как устройство для превращения умерших в бессмертные существа, распахнуть двери небесного свода и проложить дорогу, чтобы усопший фараон мог вознестись в общество богов. Мне нетрудно было бы согласиться, что здесь работала подобная система верований, и она, очевидно, могла бы послужить мотивом для всего этого предприятия. Тем не менее, мне было непонятно, почему свыше шести миллионов тонн физической субстанции, начиненной сложной системой каналов и труб, коридоров и камер, было так уж необходимо для достижения мистической, духовной и символической цели. Пребывание внутри большой галереи действительно оставляет ощущение, как будто находишься в огромном приборе. Она, несомненно, оказывала на меня эстетическое воздействие, честно говоря, тяжелая и подавляющая, при том, что была абсолютно лишена какого-либо декора и всего, что могло бы напомнить о богослужении, религии, фигуры богов, литургические тексты и прочее, она производила прежде всего впечатление строгого функционализма и целенаправленности, как будто была построена для выполнения какой-то работы, В то же время я чувствовал сфокусированную торжественность стиля и сосредоточенность, которые требовали по меньшей мере серьезности и полного внимания. К этому моменту я прошагал примерно половину галереи. Впереди и сзади меня свет и тени плясали на каменных стенах. Остановившись, я поднял голову и посмотрел в сторону скрытого во мраке сводчатого потолка, который держал на себе гнетущий вес великой египетской пирамиды. Внезапно я почувствовал, как она ужасающе стара и насколько моя жизнь в этот момент зависит от искусства древних строителей. Пример этого искусства демонстрировали тяжеленные блоки перекрытия. Каждый из них был уложен чуть круче, чем общий угол наклона галереи. Согласно мнению крупного археолога и геодезиста, Флиндерса Петри это было сделано, чтобы нижний угол каждого камня входил в паз, высеченный в верхней части стены, как собачка в храповое колесо. Соответственно, ни один камень не давит на предыдущий, и их давление не суммируется по всей кровле. Каждый камень удерживается боковыми стенками, по отдельности и это дело рук людей цивилизация которых только только возникла из неолита с его охотой и собирательством я снова двинулся вверх по галерее, пользуясь шестидесяти сантиметровым центральным углублением в полу уложенный в него в наше время деревянный настил с поперечными и продольными брусками делало восхождение сравнительно легким. Однако в древности карабкаться по наклоненному на двадцать шесть градусов полу из гладко отшлифованного известняка было, наверное, почти невозможно. Как же это делали? И делали вообще? Впереди, в конце большой галереи, чернел вход в камеру царя, «Маня любознательного путника к сердцу загадки».